перекрёсток. Автор Георгий Немов, ссылка в описании. Купи вещь старинную, друг. Недорого, Адам, вещь хорошая, купи, а? Приплясывал рядом со мной помятый мужичонка небольшого роста и с запахом перегара. По пути домой я заскочил на мини-рынок прикупить продуктов, а тут алканафт пристал. Видать, на бутылку не хватает. Мужичонка достал из грязной сумки подсвечник и протянул мне. Я взял его в руки. Вещь была увесистой, красивой и действительно отдавала какой-то стариной. Бронзовый канделябр был выполнен в виде дерева с кривыми и голыми ветвями. Ещё более кривыми и мощными корнями растение цеплялось за скалу, которую оно выбрало местом для произрастания. Мастер постарался на славу. Текстура коры поражала мелкими деталями. На ветвях, покосившихся от вечных ветров дерева, были три пятачка для крепления свечек. Я сразу прикинул, что вечером мне предстоит романтический ужин с Мариной, и этот подсвечник очень бы украсил наше свидание. Зная, как Маришка любит подобные вещи, я решил купить бронзовое дерево. Зачем мне подсвечник? У меня есть электричество. Начал торговаться я. Так вещь-то, старинная, друг. Ещё про бабки моей принадлежала. Подсвечника два было в комплекте. Один я год назад продал за 5.000. А этот тебе за 4 отдам. Не уступал продавец. А что, прабабка твоя графиня что ли была? улыбнулся я, разглядывая этот шедевр. Нет, она ведьмой была. К ней все ходили гадать, да пропавших искать. Шёпотом поведал мне нетрезвый правнук колдуни. Ладно, держи тысячу. С наглой миной сунул я бумажку ему в руку. Да ты что, друг? Сейчас медь по 300 руб. за кило принимают в металлолом. Возмутился продавец. Да и хотя бы 1000-3. В итоге сторговались за 2 1/2. Купив по пути свечей, я принёс покупку домой. Маришка из желания помочь пришла пораньше и застала меня на кухне, где я нарезал, жарил и запекал согласно рецептам из Семирной паутины. Она сразу же накинула фартук и включилась в работу. Что я тебе сейчас покажу? таинственно начал я, доставая подсвечник. Обалдеть! Какая красота! оценила она. Где взял? Да на рынке у какого-то типа купил. Ему на выпивку деньги были нужны. Говорит, у него второй такой же был. Классная вещица. Видать, старинная. А давай возле зеркала поставим и поглядим, как они в паре смотрелись, предложила Маришка. В моей прихожей висело большое зеркало в рост человека. Оно доставало почти до плинтуса. Поставив бронзовое дерево прямо на пол у этого зеркала, я стал поджигать свечи. Когда вспыхнула последняя из трёх свечей, зеркало стало сходить с ума. Оно перестало отражать то, что положено. Вернее, оно вовсе не перестало быть зеркалом. Вместо отражающей поверхности появился проход. Не каждый день такой увидишь. Мы стояли ошарашенные и смотрели в прямоугольную дыру в стене. По ту сторону прохода я увидел свою прихожую, только с ободранными обоями, облупленными стенами и каким-то мусором на полу. Не поверив своим глазам, я попытался потрогать зеркало, но моя рука прошла сквозь него, как в дверной проём. Тогда я шагнул вперёд и оказался в альтернативной версии своей квартиры. Совершенно обалдевшая Маринка вошла следом. Это точно было моё жилище. Я узнал развалившуюся мебель, облезлые двери, разбитую плитку на полу. Вот так выглядела бы моя квартира, если бы в ней 100 лет никто не жил. Разруха и запустение царили в этом зазеркалье. Это фокус такой? спросила Марина, рассматривая заброшенную кухню. Не знаю. Процедил я: "Совершенно не понимаю, что происходит. У тебя что, за зеркалом дверь была, да? Не унималась она". "Да нет же, зеркало само стало дверью". "Не верю своим словам", произнёс я. "А если потушить свечи, оно снова станет зеркалом?" Послышалось из обшарпанной кухни. Тут меня словно током шабануло. Подсвечник ведь стоит на той стороне относительно зеркала. Я рванул к проходу, и последнее, что я увидел, это то, как сквозняк задул оганьки на бронзовом дереве. Твою ж налево! обречённо выргулся я. Что случилось? выбегая из кухни, заволновалась Маришка. Свечи задуло, указал я в сторону пыльного зеркала, которое секунду назад было проходом в стене. Рома, а как же мы назад-то попадём? Почти шёпотом спросила Марина: "Гляди мне в глаза". Без понятия развёл я руками. Сказать, что мы были в замешательстве это ничего не сказать. Мы с Мариной попали в какую-то ловушку и совершенно не понимали, что теперь делать. Та версия моей квартиры, в которой мы оказались, производила удручающее впечатление. Но когда я выглянул в окно своего седьмого этажа, то совершенно Обалдел. За окном был наш город, но то состояние, в котором он пребывал, ввергло нас в шок. Многие дома были опутаны какими-то огромными корнями, которые, как гигантские пальцы, вылезали из земли и, ухватив облупленные строения, тянули их вниз. У многих высоток первые этажи совершенно ушли под землю. Окна Почти везде выбиты вокруг ни души. Смотри, указала в небо Марина. Вот это жесть. Подняв глаза, оценил я. Высоко в небе, накрывая почти весь город, вращалась огромная чёрная воронка. Казалось, что в неё были стянуты все тучи этого серого мира, и какая-то титаническая сила вращала их по кругу. Внутри этого скопления время от времени сверкали разряды молний. Эта апокалиптическая картина настолько нас потрясла, что мы застыли, как вкопанные, задрав головы. Ты духовку выключил? глядя на это светопредставление, выдала Марина. Ага, не отрываясь, ответил я, в очередной раз поражаясь, как женщины умудряются даже в такие моменты помнить о духовках, утюгах, чайниках и других предметах быта. Воронка в небе стремительно расширялась, и от этого на улице быстро темнело. Через пару минут наступила настоящая ночь, и только вспышки молний время от времени освещали этот мир. Надо развести костёр, а то прохладно становится. Засуетился я, собирая в кучу обломки мебели. Ты что, собираешься разводить костёр прямо в своей квартире? Но это только копия моей квартиры, причём не самая лучшая, так что мне не жалко. Вскоре уютный огонёк горел прямо на полу кухни рядом с разбитым окном. Сквозняком из спальни дым выдувало на улицу. Пока я сооружал семейный очаг, Марина стояла у окна. После очередной вспышки молнии она воскликнула: "Мамочки! Что это? Там кто-то есть!" "Где?" Подбежал я к ней. "Там из соседнего дома что-то вылезло", со страхом в глазах шептала она. Мы стали напряжённо вглядываться в темноту улицы. Несколько вспышек на мига осветили двор перед домом. Никого. Я точно его видела. Кого? Не знаю. Он на четвереньках выполз, большой как телёнок, но голова человеческая. Может, это собака бродячая? Попытался успокоить я. Нет, Ром, это точно не собака. Немного промолчав, Марина спросила: "У нас дверь закрыта?" Не знаю, блин, да я тут давно не был. Ну, сходи, посмотри. Дрожа от страха попросила Маришка. Я вынул из подставки самый большой нож. Блага ножи сделаны из нержавейки, и 100 лет для них это не срок. Чиркнул зажигалкой и осторожно пошёл в прихожую. Под ногами скрижетали осколки битой плитки. Проходя в темноте мимо зеркала, я увидел, что его стеклянная поверхность отразила мой силуэт с зажигалкой. Прочная металлическая дверь была захлопнута, но замок был открыт. Я повернул вертушку, и в тишине раздался щелчок запорного механизма, после чего моё ухо уловило какой-то лёгкий шум, и я замер. Прошло пару секунд, и я двинул назад. Под ногой что-то хрустнуло, и в этот момент я краем глаза уловил какое-то змеиное движение на полу. Через мгновение я взвыл от дикой боли, направив свет зажигалки на ногу. Я бамлел. В мою лодыжку впилась челюстями огромная сколопендра. Рубанув ножом, я отсёк ей голову и побежал в кухню. Что случилось? испуганно вскрикнула Марина. Глянь, какая тварь! кряхтел я от боли, показывая Маришке вцепившуюся в меня голову огромного насекомого. Голова сколопендры была размером с мой кулак. Её хищные челюсти глубоко вошли в ногу. Мне казалось, что ещё чуть-чуть, и она перекусила бы кость. "Мамочки, какой кошмар! Надеюсь, она не ядовитая?" лепетала Марина на грани истерики. Своим ножом я разомкнул челюсти этой зверюги. Голова отвалилась, и из ран потекла кровь. Марина достала из полусгнившего шкафчика бинт, который неплохо сохранился благодаря полиэтиленовой упаковке, и перевязала мне ногу. Когда с медицинскими процедурами было покончено, я подбросил в огонь ножки от деревянных стульев, и костёр разгорелся на славу. Греясь у очага, Маришка почти успокоилась. Как вдруг мы услышали шорох, и в кухню молниеносно вползла остальная часть обезглавленной скалопендры. Она с разгону угодила прямо в костер. От визга Маришки у меня заложило уши. Безголовая скалопендра толщиной с пожарной шланг извивалась в пламени костра. Сотни ее заостренных лапок сгорая трещали и искрили. Марина гляди с огромными и испуганными глазами на этот фейерверк, визжала, вжавшись в угол кухни. Я же отскочил в сторону и сжал в руке нож. Когда конвульсии в костре затихли, я подошёл к испуганной Маришке и сказал: "Должно быть тут много таких тварей. Нам надо укрыться в ванной комнате. Там надёжная дверь и нет окна". Тусклым светом зажигалки я осветил все уголки маленькой комнатки, проверяя их на предмет наличия непрошенных гостей. Никого не найдя, мы улеглись прямо в ванной и уснули в обнимку. Как только я уснул, то сразу очнулся на кладбище. Было понятно, что это сон, но сон был предельно реалистичным. Кладбище было старым и заброшенным. Все могилы заросли травой и кустами. Деревянные кресты покосились, в небе сверкая молниями вращалась зловещая воронка. Недалеко от себя я увидел женскую фигуру в чёрном. Я медленно подошёл к ней. Она стояла рядом с четырьмя свежими холмиками спиной ко мне. Они заманивают сюда людей для ритуальных убийств, медленно произнесла пожилая женщина, повернув ко мне своё морщинистое лицо. Такое знакомое лицо. Где же я мог его видеть? мелькнуло у меня в голове. «У них второе дерево. Через день они придут сюда, чтобы приготовить следующую могилу». Траурным тоном продолжила она. И тут меня передернуло. «Эта женщина была дико похожа на того алкаша, что продал мне бронзовое дерево. А еще одно досталось неизвестно кому, наверное. Она говорит про них. Ты должен остановить этих сатанистов. Иди за мной». Я покажу, где они входят сюда. После этих слов она повернулась и буквально пополула над землёй. Я пошёл за ней, недалеко от кладбища был частный сектор. Старуха в чёрном подвела меня к ветхому дому с упавшим забором и, указав на него, рассказала, что я должен сделать. Потом протянула ко мне руку, и я сразу очнулся. Мариша, проснись. Нам надо идти, ласково прошептал я на ухо спящей красавице. Что случилось? Она испуганно подскочила. Всё нормально, но нам надо торопиться, успокоил я. Выйдя на кухню, мы увидели, что на дворе день. Именно такой день, как я видел в своём сне. День без солнца. Спустившись на второй этаж, мы вышли через окно прямо на улицу, потому что первый этаж дома полностью ушёл под землю. По пути я рассказал Марине свой сон. Ром А может, это просто был кошмар? Нет, Марин, это был не просто сон. Всё было настолько реально, что я даже запахи чувствовал. А зачем этой старухе были нужны оба подсвечника? похитела Маришка, продвигаясь вслед за мной через заросли кустов. Она сказала, что это измерение, в которое мы попали, оно как переход между множеством параллельных миров, как некий перекрёсток, через который можно попасть в любой другой мир и даже переместиться во времени. Но для этого обязательно нужны оба бронзовых дерева. Эти контилябры ключи от иных реальностей. Сюда можно попасть при помощи одного бронзового дерева, а вот чтобы перейти дальше, нужны оба. А взамен она поможет вернуться в свой мир. Я знал, где находится это кладбище. Нам предстоял неблизкий путь. Нужный нам дом находился в километрах в 10-12 от нашего района, а дороги и тротуары в этой реальности были похожи больше на полосы препятствий. И плюс к тому, нога у меня побаливала. Сутки тут проносились намного быстрее, чем в нашем мире. Около 3 часов длился сумрачный день, а потом на 3 часа его сменяла ночь. Ночь полная жутких монстров. Старуха из моего сна предупредила меня, что ночевать нужно обязательно в прочном и закрытом помещении. С наступлением темноты на улице этого мира выползают такие твари, что без укрытия выжить не будет никаких шансов. С наступлением темноты на улице этого мира выползают такие твари, что без укрытия выжить не будет никаких шансов. Странное чувство не покидало нас с Мариной. Мы шли по одному городу, узнавали дома и улицы, но постоянно поражались тому, насколько и скорёжла их эта реальность. Асфальт везде потрескался и зарос. Многие дома опутыны гигантскими лианами. Всюду разруха и запустение. Картина пробирала до костей. Когда мы наконец добрались до частного сектора, сумерки стали сгущаться. Надо было срочно искать ночлег. Здешние дома не подходили для этой цели. Окна были без решёток, биты шифер на крышах. А вот железный гараж в одном из дворов очень даже приглянулся, тем более что он запирался изнутри надёжным засовом. В нём и решили заночевать. Ржавый, развалившийся автомобиль неизвестной породы стоял снаружи. Гараж тоже был ржавым, но металл был толстым и надёжным. Внутри даже была печка, типа буржуйка, труба которой выходила через стельную крышу. Насобрав дровишек и притащив из дома пару полусгнивших матрасов, мы и заперлись в нашей железной крепости. Нам предстояло провести тут часа 3, не больше. Но тогда мы ещё не знали, какими жуткими будут эти 3 часа. Разведя огонь в буржуйке, я открыл дверцу, и огонь помимо тепла давал ещё и свет. На этот странный мир опустилась непроглядная ночь. Мы с Маринкой, обнявшись, сидели на старых матрасах в ржавом гараже где-то на перекрёстке миров и грелись. Грелись у пляшущего в печке огня, а из тьмы снаружи к нам уже подбирались обитатели этого безлюдного городка. Всё началось с шорохов. Кто-то не маленький шарил по ржавым воротам гаража, доставая до самой крыши. Я взял с одной из полок стальной ломик. Марине дал нож и сунул в печку ножку от деревянного стола, чтобы у нас было подобие факела. Через минуту шорох был уже слышен со всех сторон. Казалось, что снаружи тысяча рук лихорадочно прощупывает каждый миллиметр нашего убежища в поисках малейшей щели для того, чтобы разорвать преграду и добраться до нас. Шорох становился всё громче и громче, перерастая в какой-то гол. Было ощущение, что мы попали в огромный улей с разъярёнными пчёлами. От этого звука волосы вставали дыбом. Его психологическое воздействие трудно описать. Это ожидание нападения сразу со всех сторон. Марина в ужасе закрыла уши руками. Я, сжимая в руках ломик, крутил головой в ожидании того, что кто-то вцепится мне в спину. Наши тени, как в диком сне, плясали на стенах гаража. Ещё чуть-чуть, и мы бы, наверное, сошли с ума. Шорх оборвался, как по команде. Раз, и наступила мёртвая тишина. Ни звука. Это космическое безмолвие. Капало тягучими каплями прямо на мозг, отмеряя секунды до чего-то ужасного. И последняя секунда. Она настала. Неимоверной силы удар вмял правую створку ворот внутрь. По нашим венам вместо крови пробежал ледяной ужас. Удары посыпались со всех сторон, оставляя в толстом металле огромные вмятины. Марина закрыв глаза и уши, села на пол и закричала от страха. Гараж держался из последних сил. Его пространство сжималось под натиском твари, что жаждали нашей крови. Вскоре между искорёженными створками ворот образовалась щель, в которую протиснулись когтистые пальцы огромной длины. Ухватившись ими за верхний угол створки, неимоверно сильная рука стала отгибать его наружу. Сталь медленно поддавалась. Я в оцепенении смотрел, как в воротах открывается треугольный проход. Через мгновение в дыру с неистовым рёвом ворвалась жуткая голова, удлинённая и покрытая как шлемом костяным панцирем. Этот шлем ближе к шее переходил в короткий, но острый рог, который торчал назад вдоль шеи. Казалось, что шесть паучьих глаз мутанта прожигали для себя отверстия в бледно-серой костяной броне и застыли в ней черными до блеска угольками. Хищная пасть щелкнула зубами, хватая в воздух. Длинная шея позволяла этой голове дотянуться почти до середины гаража. Но остальная часть монстра не помещалась в проделанную им же дыру. Со звериной яростью мутант рывками втягивал шею, пытаясь до нас достать острыми клыками. Отступая назад к Маришке, я увидел боковым зрением трёхлитровую банку с чёрной жидкостью. Наверное, обработка, мелькнуло у меня в голове. Я схватил банку и швырнул в сторону дыры. Банка разбилась, обдав старым маслом шею мутанта и ворота. Следом туда полетела горящая ножка стола из буржуйки. Масло медленно разгоралось, но мутант не знал, какая ловушка его ждёт дальше. Поняв, что он не может до меня дотянуться, я подошёл ближе и со всего маху вонзил ломик прямо в его пасть. Ломик вошёл в горло, и его кровоavленное острие вышло наискосок из шеи. Тварь с диким воем попыталась выдернуть свою голову из гаража, но пронзённая ломом, она надёжно застряла. Мутант, видимо, упираясь снаружи всеми лапами, неистово хотел освободиться. От этого гараж ходил ходуном. Тем временем масло разгорелось. Творка ворот вместе с башкой бьющегося в конвульсиях кадавра пылахала адским пламенем. Эта картина на всю жизнь врежется в мою память. Мы с Мариной стояли посреди помятого гаража и смотрели, как разъяренный монстр, издавая жуткие вопли, пытается вырвать свою горящую голову из ры в ржавых воротах. В какой-то момент он перестарался и дернул так, что его голова оторвалась и полыхая прикатилась под наши ноги. Во освободившуюся дорогу было видно, что на улице наступил день. Всё стихло. Надо было выбираться из грожа, иначе можно было сдохнуться от дыма. С большим трудом, открыв искорёженную створку ворот, мы выскочили на воздух. Снаружи картина была не менее эпичной. Та сила, с которой мутант рвался из огненной западни, в момент отрыва головы отбросила его метра на 3 от гаража. Огромными когтями он пропахал две траншеи. Кровища, как из бронзбойда, обдала ворота и текла ручьем из обезглавленной шеи. Что-то среднее между гориллой и быком лежало перед нами. Мощные мышцы огромными бугорками распирали лысую темную кожу и рывками сокращались в предсмертных конвульсиях. «Просто машина для убийства!» С помесью ужаса и удивления в голосе выдохнул я. "Рома, пошли отсюда, иначе я сойду с ума", взмолилась закопчённая и перепуганная Маришка. Мы рванули в направлении кладбища. Оно было ориентиром, и только относительно него я мог найти нужный дом. Дорога заняла минут 20. Надо было торопиться. По словам старухи, сатанисты именно сегодня должны прийти, чтобы копать новую могилу. На подходе к кладбищу мы их увидели. Всего четверо в черных балахонах с капюшонами. Лиц не разглядеть. Один стоит, читает вслух какую-то книгу, в его руке горит черная свеча. Остальные копают. Нас они не засекли, и под прикрытием кустов мы двинули к нужному дому. Потихоньку открыв дверь и убедившись, что внутри пусто, мы с Мариной вошли в помещение. Чувство омерзения захлестнуло у нас от этого капища. Всюду пентаграммы, изображения демонов, пучки трав, пузырьки с какими-то жидкостями и непередаваемая вонь. Посреди комнаты стоял окровавленный стол. Видимо, на нём они и проводили свои жуткие ритуалы. Но главное, что подсвечник был тут. На одной из стен висело большое зеркало, и перед ним стояло бронзовое дерево с тремя чёрными свечами. «Канделябр был точно таким же, как тот, что я купил у алкаша на рынке». Свечи были потушены. «Эти козлы совсем обнаглели от безнаказанности!» Гневно процедил я. «Сейчас мы устроим им веселую жизнь!» С этими словами я поджег зажигалкой три свечи на бронзовых ветвях, и зеркало стало порталом в наш мир. Первой прошла Марина, затем я с подсвечником. «Отканделябр был точно таким же, как тот, что я купил у алкаша на рынке». Войдя в наши измерения, я задул свечи, и проход закрылся. Теперь этим уродам не выбраться. Пусть они остаются в системе, кому приносили свои жертвы. Дом, в котором мы оказались, выглядел намного лучше своей копии из альтернативного мира. Тут не было и намёка на те мерзости, которыми занимается его хозяин. Но нам всё равно не хотелось оставаться в нём ни одной лишней секунды. Когда мы выбежали на улицу, Марешка не сдерживала слёзы радости, нас захлёстывали эмоции. Блин, как же у нас здесь хорошо, произнесла она, глядя на солнышко, на зелёные деревья и расплылась в улыбке. Мы отсутствовали тут около 12 часов, но так успели соскучиться по своему городу, что нас просто разрывало от счастья. Добравшись домой на такси, я сбегал за деньгами и расплатился с таксистом. Благо, входную дверь Маришка не закрела на замок, когда пришла ко мне вчера. На лице таксиста читалось недоумение, вызванное нашим внешним видом. Ещё бы, хромой, помятый и запачканный парень со странным подсвешником, с ним не менее запачканая девушка. Но при этом оба счастливы как младенцы. Он не задавал лишних вопросов, просто взял плату за проезд и отбыл в поисках других пассажиров. Нам дико хотелось есть, пить, принять душ, но нужно было выполнить обещание, которое я дал старухе и своего сна. Я поджёг свечи на своём подсвечнике, который так и стоял перед зеркалом. Портал открылся, и на той стороне нас уже ждали. Старуха в чёрном протянула обе руки ко мне, и я отдал ей оба бронзовых дерева. А что будет с теми извращенцами? вдруг спросил я у неё. Вам лучше не знать, ответила старуха хриплым голосом и задула свечи. Моё зеркало вновь стало зеркалом, и надеюсь теперь навсегда. Сны бывают разные: яркие, мутные, приятные или кошмарные. Бывают сны в руку, а бывает, встаёшь не с той ноги. Но я попал в какой-то сверхреалистичный сон. Он был как продолжение повседневности. Родители ещё в пятницу вечером уехали на дачу. Я один в квартире. Завтра суббота, в институт идти не надо. Красота. 100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 Пазлы сложились. Сначала предчувствие, а следом визитёр. Я даже испытал удовлетворение от того, что всё-таки не сбрендил, а действительно обладаю каким-то даром. Здравствуйте, Евгений, прозвучал вежливый, но строгий голос гостьи. Да, испуга у меня не было, но удивление накрыло по полной. Здравствуйте. А вы кто?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 Погодите, а можно я присяду, а то столько информации, что мысли путаются, пробормотал я, ещё глазами стол. Родители, наверное, тебе рассказывали, как они ещё до твоего рождения попали на перекрёсток миров. Твоя мама уже тогда была беременна, и это не прошло для тебя бесследно. У тебя есть дар. Ты следующий проводник. Но я не перебивай, у нас мало времени, а это очень важно. Я оставлю подсвечник тут. Когда проснешься, бери его и иди через зеркало на городскую площадь. Там ты увидишь чёрный купол. Подходи к входу и прислони руку. Дверь откроется. Иди прямо по коридору в зеркальный зал. Первое зеркало справа, заходи в него. Это кабинет Курто. Он наш друг. Он тебе всё расскажет. Можешь полностью ему доверять. Он. И тут я проснулся. На часах 7:12. Утро, солнышко, суббота. Я один в квартире. Вспомнил про свой сон. Но приснится же такое. Прям бред какой-то.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 И подсвечник, точно такой же, как батя рассказывал, бронзовый и ветвистый. Мысли заметались, прямо хоть караул кричи. Надо пойти умыться, и всё пропадёт. Это глюки, наверное. Бегу в ванную и под холодный душ. Охладился, оделся и выхожу с закрытыми глазами. Открываю глаза и вижу. Не помогло. И бронзовое дерево со свечами, и портал в зеркале, всё на месте. Ну что же, думаю, наверное, судьба. Надо сходить. Уже прямо любопытно становится. Не каждый же день двери в параллельный мир попадаются. Беру подсвечник и шагаю в портал. Заброшенная версия нашей квартиры встречает меня хрустом поломанной плитки под ногами и полным запустением. Я сделал шаг и огляделся. Всё так, как и рассказывал отец. Но увидеть своими глазами – это куда круче, чем раз сто услышать. Обои лохмотьями свисались со стен аж до пола. На кухне следы кострища. Окна выбиты и все покрыто толстым слоем пыли. Увиденное пробрало аж до мурашек. Но когда я вышел на улицу, мурашки стали размером с кулак. Мой родной город выглядел как после нашествия пришельцев.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 Приглядевшись, я стал понимать, что это шар. Огромный черный шар. Все выглядело так, будто гигантская рука метким броском со всего маха вколотила этот шар прямо в середину площади. Шар вошел в землю ровно наполовину своего диаметра. Поверхность площади с остывшими волнами расходилась от эпицентра удара. Столкновение с землёй было такой силы, что потрескались ближайшие дома, а тротуарная плитка разлетаясь и взрышетила их стены. Вероятно, дома остались стоять только благодаря мощным корням, которые их окутывали. Центр чёрной воронки в небе находился точно над этим шаром. Мне вспомнился какой-то фильм про астрономию. Там показывали, как спиралевидные галактики вращаются вокруг чёрной дыры. Нечто похожее происходило у меня перед глазами. Этот шар какой-то чудовищной силой собрал все облака в огромную чёрную воронку, заставляя её вращаться и сверкать разрядами молний. Вот это жесть! Снова вслух восхитился я и с открытым ртом пошёл искать вход в чёрную сферу. Преодолев неровности местности, я сразу увидел вход.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 просто фантастически правильной формы и отполированная до чёрного блеска поверхность. И всё. Отверстие оказалось входом в короткий тоннель. Всего шагов пять, а дальше тупик. Стена такая же идеальная и чёрная. Как будто огромным сверлом кто-то начал сверлить этот шар и вдруг передумал. Положить руку. Ага.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 Вдыхаю поглубже и делаю шаг вперёд. Вагон ярко освещён и обставлен изысканной мебелью. На полу мягкий зелёный ковролин, на окнах занавески в тон ковролина. Стены отделаны полированным деревом цвета дуба. Резной стол и несколько стульев в зелёной кожаной обивкой. Позади меня огромное зеркало-портал в дорогой оправе. Но ну, просто президентский номер. Мигает у меня в голове.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 Он чувствует других проводников. Это невозможно объяснить, но это факт. В его обязанности входит контроль за посетителями из других миров и сопровождение своих паломников до интересующего их мира. Естественно, всё это держится в тайне, и только избранные знают о перекрёстке. А что это за шар, из которого я сюда попал? Спрасил я. Никто не знает, откуда взялся этот шар. Собственно, с него всё и началось. Он как портал между мирами, старательно выговаривая букву Р, пояснил Курт. А что насчёт зарплаты? хитро прищурился я. Проводнику положена квартира в бессрочное пользование, автомобиль и денежные довольствия в размере тут Курт на секунду задумался. «В общем, мало не покажется». «Звучит неплохо», — оценил я. «Но так что скажешь, Жека? Согласен ты работать проводником и по совместительству с смотрителем перекрестка?» Протягивая мне руку, спросил Курт. «Конечно!» — согласился я, и мы хлопнули по рукам. «Скажи, Курт, а что это за вагон такой?» «Это мой кабинет. Нулевый вагон. Точнее, это целых три вагона. Имею право». Я в этом мире самый главный. Горланил Курт. Кто это? Не понял я. Я, друг мой Джейка, являюсь средоточением всего интеллекта в этом мире безмозглых мутантов. Вот, смотри. Курт подошёл к столу и снял чехол с предмета, который напоминал высокий фужер. Бронзовая ножка фужера была выполнена в виде лапы хищной птицы, которая в своих когтях сжимала большой стеклянный шар.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 Твои подсвешники в нашем мире сделают тебя невидимым даже для мутантов с глазами, а глаз кондуктора в нашем измерении позволяет читать мысли собеседника. Обалдеть, поддержал беседу я. Так вот, наш с тобой первая задача как смотрителей. Двернуть второй глаз на место в этот вагон. А как мы его найдём, Курт? Не переживай, Джека. «Мне недавно снилась Таисия и рассказала, где его искать. Ее правну-калкаш продал глаз одному спироцисту, гадателю из вашего города. Предлагаю наведаться к нему прямо сейчас и выкупить у него глаз». Курт сунул в карман толстую пачку денег, надел на шею свисток на шнурке и торжественно изрек. «Отжигай канделябры, Жека!» Со свистком на шее Курт стал похож на физрука Гопника. Я, улыбнувшись, зажёг свечи, и мы вышли через зеркало вагона прямо в зеркальный зал. «А теперь я покажу тебе фокус!» Гаркнул на весь зал Курт. «Видишь вон то зеркало, на котором пометка в виде двух деревьев?» «Ага», — кивнул я. «Это про мой вход в квартиру проводника, то есть в твою служебную квартиру!» Значит, мне не обязательно тащиться по разбитым улицам перекрёстка, чтобы попасть в зеркальный зал, обрадовался я. "Вот именно", подтвердил Курт, входя через зеркало в мою служебную квартиру. В квартире был бедлам. Под столом стояла батарея пустых бутылок, в воздухе висел тяжёлый запах. "Твой предшественник тот безобразничал. Тебе придётся немного прибрать", деловито рассказывал Курт, показывая мне квартиру. Большое зеркало, три комнаты, кухня и какая-то мебель. Не так роскошно, как у Курта, конечно же. Но зато не трясёт, как в вагоне. Джека, там в прихожей на полочке ключи от гаража и машины. Бери и пошли заводить твоё служебное авто. Курт, а у тебя права с собой? У меня кое-что покороче прав есть.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 Кабинет соответствовал своему предназначению. На стенах странные картины, африканские маски, да шаманские бубны. Освещение тусклое, на специальной подставке дымят благовонья. За широким столом сидит, видимо, сам предсказатель, непонятного возраста и с седой жидкой бородкой. На нем был роскошный китайский халат с драконами. Но главное перед ним на столе стоит то, за чем мы пришли.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 Мы с коллегой очень торопимся, поэтому давайте я оплачу вам за неё 100.000, и вы уступите на метод глаз. После чего мы удалимся и больше вас не потревожим. Да вы в своём уме? Возмутился медиум. Эта вещь не продаётся, она бесценна. Я думал, вы пришли, чтобы заглянуть в будущее. Хорошо, хотя бы что говорил.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 Вынимая пистолет, приказал второй. Я стоял рядом с Куртом, опустив руки и думал, что нам через эту оборону не прорваться. Но я плохо знал Курта. Он извлёк из кармана тот самый картонный билетик на электричку из его мира, и с важностью министра обороны буквально ткнул его нос обоим амбалам. Дальше произошло немыслимое. Амбалы вытрясли глаза так, будто он показал им килограмм обогащённого урана.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 Вот тут-то и начался настоящий кошмар. Я созерцал всё, лёжа на полу. Посреди зала, где-то на высоте 2 м над полом, ярко вспыхнули две вспышки. Они буквально ослепляли, как сварочная дуга. Пронзая пространство, в наш мир ворвались два мутанта: один высокий, другой пониже. Их лысые головы были покрыты шрамами, басые, но обув в старых грязных брюках. Голубые рубахи в багровых пятнах полопались от невероятной мускулатуры. Вы когда-нибудь видели, как ведёт себя хищник, попавший в стадо своих жертв? Нет никакого театрального рыка, нет устрашающих жестов. Нет ничего лишнего. Он просто рвёт плоть направо и налево. Он делает свою работу.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 Видимо, прозрачный шар, в котором плавал глаз, был достаточно прочным, что не разбился в такой заварушке. Курт, словно олимпийский факел, поднял над головой бронзовую лампу, что сжимало шар с глазом. «Курт, я могу уволиться?» — прокряхтел я, поднимаясь с пола. «Не дрей в Жека! Сработаемся! Я выдам тебе свисток!»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 Огромный луна сверху присматривала за этим странным миром, просторы которого пересекала бесконечно длинная электричка. "Послушай, Курт, а что это за электричка?" Курт закинул ногу на ногу и начал рассказ. "Этот мир является результатом себя в пространственно-временном континууме. Фактически, это альтернативное ответвление от вашего мира." Когда-то давно в одной электрорейке вашего мира произошла жуткая трагедия. Сбежавший маньяк перерезал половину вагона пассажиров. Один человек, чья девушка погибла в этом вагоне, решил исправить прошлое при помощи двух сверхпредметов. Это часы в комплекте с зеркалом. Часы с зеркалом могут управлять времени. Но этот глупец не понимал, как действует механизм событий. Он вернулся в прошлое и убил маньяка прямо в электричке, ещё до того, как тот стал резать людей. А потом этот герой ещё и встретил самого себя в электричке, чем вызвал он парадокс. И от вашей действительности отделилась альтернативная ветвь.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 У вас всё осталось по-прежнему, только пропал один человек, тот, который нырнул в прошлое и ушёл навсегда в альтернативную ветвь событий. А что это такие за часы, что позволяют попасть в прошлое, Курт? О, друг мой Джека, это очень мощный сверхпредмет. А самое печальное, я даже не знаю, где они находятся. А ты искать часы? Вот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 Возвращаясь из магазина и подходя к двери своей служебной квартиры, я почувствовал, что внутри кто-то есть. И это не курд. Осторожно открыв дверь, я вошёл в прихожую, поставил пакеты с продуктами на пол и, не разуваясь, пошёл в зал. Увидев гостя, я, честно говоря, немного остолбенел. В кресле сидел самый настоящий снежный человек.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 Если бы у меня не было этого седьмого чувства, которое безошибочно позволяет узнать коллег по цеху, то я, увидев подобного бигфута, схватил что-нибудь тяжёлое или рванул из квартиры. Думаю, скорее второе. Но он был проводником. Это я почувствовал ещё за дверью. Рядом с ним на полу стояли два глаза кондуктора. Волосатый громила сразу же начал лепетать что-то на непонятное мне языке. Вторая волна отропы накрыла меня, когда я осознал, что понимаю его речь. Странное ощущение. Мои уши слышали какое-то таробарское наречие, но мозг и справно всё переводил. Здравствуй, Джека. Курт мне о тебе рассказывал. Меня зовут Зугрин. Можно просто доктор Зу или профессор. Так называет меня Курт. Э, здравствуйте. А, а где Курт? Начал приходить в себя я. Именно по этому вопросу я, собственно, и пришёл. Курт пропал. Как пропал? Он пришёл ко мне неделю назад за новым трофеем. Ты ведь знаешь Курта. Он страстный коллекционер. За трофеем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 Курто оставил у меня оба глаза кондуктора и пошёл за добычей. И вот, его уже неделю как нет. А, осушив одним махом стакан минералки, продолжил доктор: Честно говоря, не вижу причин для беспокойства. Пожал плечами я. Ну, влёкся кур собирая букашек, коллекционер, они ведь Я забыл сказать, прервал меня доктор Зу. Эти букашки размером с носорога. Я поперхнулся минералкой и закашлял. Он не внял моим предупреждениям. Я отговаривал целый час, пока мы пили чай в моей лаборатории. Но ты ведь его знаешь. хмм Замялся доктор. Тут я почувствовал, что мой собеседник не может подобрать нужного слова. Безбашенность, подсказал я.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 Оказавшись в сфере, профессор посидел на нашу мощную гравитацию и с трудом шагая, направился к зеркалу, на котором красовался значок полумесяца. Добро пожаловать в мой мир! Улыбнулся Зу и вошёл в зеркальный портал. Проследовав за ним, я оказался в огромном ангаре. До потолка было наверняка метров 20, а по площади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 Пройди к столу, Джека, пригласил профессор, заваривая какой-то невероятно душистый чай. Чай нужно пить только из пиал и наливать понемногу, чтоб прочувствовать весь букет напитка, колдуя над заварником, продолжил Зу. Эти два чайных фаната скоро и меня затянут в свою секту, присаживаясь, подумал я. Хотя я был совсем не против, тем более что в комплекте с чаем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 собственно, для этого я и заварил чай. Хитро прищурился Зу. Разливая благоухающую жидкость по пиалам, доктор начал свой рассказ. Твои сведения о Луне, Жек, не совсем точны. Поверхность спутника Земли действительно необитаема, но вот в недрах. На глубине от 2 км и глубже Луна просто из пещеры с огромными пустотами, в которых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 Он вышел прямо из зеркала, да ещё и с этими глазами кондуктора. Я хоть и почувствовал его приближение, но тогда мне было ни в домёк, кто такие проводники и что я один из вас. В общем, тогда я, наверное, метров на 5 подпрыгнул от неожиданности. Потом Курт мне всё пояснил и отвёл меня на перекрёсток, прямо в сферу. Она потрясла меня до глубины души. Это технологии, по сравнению с которыми мы Мы просто младенцы, о проземлён я и вообще молчу. Я не знаю, кто её создал и почему для её размещения было выбрано именно пространство вашей системы. Но одно я понял совершенно точно. Её создатели, мы даже понять не в состоянии. Мы для них как насекомые. Кстати, о насекомых. Как ты видишь, моя лаборатория укреплена очень прочным материалом, типа вашего бетона. Это прекрасная защита от брахноидов. Они прекрасно копают ходы в лунном грунте. Лунные пустоты, соединённые бесчисленными тоннелями, которые уходят вглубь спутника на километры. Я очень осторожно занимался изучением этих ходов, но досконально их картографировать невозможно. Мне известны их малые части, и я надеюсь, что курд где-то близко. Моя лаборатория расположена недалеко от зелёной caverne. Это первая пещера, которую мы обнаружили в недрах Луны. Бетонированный туннель ведёт туда прямо от лаборатории, а дальше только ходы Брахноидов. Полчаса на сборы и выдвигаемся. Завершил свой рассказ Зу. В противоположной стене лаборатории виднелся большой круглый люк, метра 3 в диаметре. Рядом стояло что-то типа квадроцикла. Совершенно неземная его версия, и без колёс. Именно его мы и стали снаряжать. Скажи, Зо, а кто украл колеса у этой замечательной техники? Это гравицикл. Он использует магнитное поле и парит над поверхностью. Сейчас покажу и все поймешь. Действительно, чего тут сложного-то? Гравитуация да магнитное поле проще паренной репы. Сарказмом вздохнул я и, не обращая внимания на хитрую улыбку профессора, стал помогать ему загружать это чудовищное мысли с разными инопланетными приблудами. Пары футуристичных бластеров, аптечка, сухпайки, фляжки с водой, фонари и несколько гранат. Всё было упаковано в специальные отсеки гравицикла. После чего Зу прыгнул за руль и кивком указал мне на сиденье с его покрытой шерстью спиной. Польтом дистанционного управления он открыл мощный люк в стене и завёл гравицикл. Двигатель работал очень тихо, не громче электробритвы. Под днищем появилось голубоватое свечение, и подпрыгнув сантиметров на 30, инопланетный конь Нервану вперёд. Туннель за люком был хорошо освещён и вёл вниз под довольно крутым углом. Через пару километров я увидел второй люк. Зуна Хадо открыл его и, выскочив из бетонной трубы, остановил железного коня. Он сделал это для того, чтобы я смог осмотреться и почувствовать всё величие в этой огромной полости. Скажу честно, обалдеть было от чего. Каверна была просто исполинских размеров. Посреди этой огромной пещеры, испуская зелёный свет, застыла гладь озера. Своды пещеры тоже светились мягким зелёным спектром. Потрясающе, только и смог произнести я, задирая голову. Высоко под сводом этого глубинного оазиса проходили огромные светящиеся насекомые. Тут всё живое испускало зелёный свет, и он заполнял пространство caverne, делая её похожей на какой-то сказочный замок. Огромные грибы, по которым ползали полупрозрачные слизни. Мох, покрывающий пол и своды, водоросли в озере и невообразимо экзотические фосфоресцирующие рыбы. И всё это великолепие, словно живые зелёные лампочки, состязались в яркости свечения. Мох вырабатывает кислород, водой питает мох и так далее. Круговорот жизни работает тут как часы, с какой-то гордостью произнёс профессор.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 У Луны есть горячее ядро, а в более глубоких пустотах даже бьют кипящие гейзеры. Где-то у озера и собрался охотиться курд. В этой каверне муравьи появляются очень редко. Они предпочитают более глубинные пещеры. Там теплее и живности гораздо больше. Даже грибы там сладкие. А тут мало чего съедобного для них. Рыбу ловить они не умеют, грибы местные им не по вкусу. Разве что слизней по собирать иногда заглядывают, по одному или по двое. А этим ты и хотел воспользоваться, Курт? Джека, нам надо осмотреть северную часть пещеры. Зузавил гравицикл, и мы понеслись прямо над водой. Это непередаваемые ощущения. Рыбы и водоросли подсвечивали кристально чистую воду, и огромный глаз озера светился мистическим зелёным светом. Выходят у луны зелёные глаза? Не удержался я отопить это. Нет, Джека, у луны разные глаза. Есть ещё и синие, жёлтые и белые коверны. Это из тех, что я знаю. Через 5 минут пути на северном берегу мы увидели картину, которая заставила нас волноваться. В стене пещеры зияло трёхметровое отверстие, а рядом валялся раскуроченный гравийцикл, такой же, как и у нас. Вокруг было буквально поле битвы. Мох выдрон, почва вспахана, всюду кровище и оторванные конечности брахноидов. Огромные лапы, метра по 2 длиной, в твёрдой хитиновой броне внушали страх. А чтобы оторвать такую лапу, нужна иметь неимоверную силу. Курта же нигде не было видно. А вот это уже нехорошо. Произнёс Зус, слезая с гравицикла и поднимаясь из земли винтовку Курта. Затем он достал свой бластер и осторожно подошёл к муравьиному тоннелю, внутри которого почти не росветящийся мох, и поэтому там было достаточно темно.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 Похоже, наш охотник сам стал добычей. Лишь бы они утащили его живым, хотя следы крови оставляют мало надежды. После этих слов Зуд достал из багажника небольшой диск и пульт управления с экраном. Швырнув диск в темноту тоннеля, Зуд включил пульт. Диск летел довольно-таки быстро и при этом передавал картинку на экран пульта. Сначала мы не увидели ничего особенного, просто тёмный пустойство в тоннеля, который освещался фонарём диском метров на 5 вперёд. Но по мере приближения к муравейнику мы стали получать странную картинку. Одно дело увидеть оторванные конечности и совсем другое, когда видишь лун нового муравья целиком. Зверёга, надо сказать, знатное. В отличие от местной фауны, брахноиды не испускали никакого света. Чёрный хитиновый панцирь хищника бликовал в лучах летающего разведчика. Зоа остановил полёт модуля и приблизил картинку. Насекомое действительно было огромным. Пара таких муравьёв легко бы превратила носорога в суп набор. Ёлки зелёные! Вот это челюсти! Да он коня пополам перекусит. Не удержался я. По-научному это называется мандибулы. Как и полагается, поумнел профессор. Но согласилось, челюсти тут подходит больше. Доктор, а почему он не двигается? Вот это-то и странно. Обычно они очень подвижны, а этот не шелохнётся. Чем дальше летел разведчик, тем больше пролезованных брахнаидов мы видели. Наконец, камера показала нам муравейник изнутри. Картина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 Я увидел, как на спине Зу шерсть стала дыбом от увиденного. Меня и самого как током тряхануло. Прямо из стены этой мрачной пещеры, набитой черными насекомыми, торчала светлая человеческая рука и неистово махала на камеру. «Курт!», Курт! Воскрикнули мы одновременно и, не сговариваясь, запрыгнули на гравицикл. Зу включил мощную фару, и мы полетели вызволять Курта.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 Меня эти долбаные тараканы заму rowали. Стена очень порачная, и они грунт своей слюной смачивали. Курт, ты сможешь отойти немного в сторону? Не вопрос, Зу. Досчитай до пяти, и я буду на безопасном расстоянии. Рука Курта исчезла в небольшой дыре, а доктор Зу отстегнул от гравицикла какую-то шайтан-трубу из плеча, направил её туда, где минуту назад торчала рука. Этот бур моя разработка, похвалился профессор. Гранаты тут применять опасно, высокая вероятность обвала. А бур просто испаряет материю воздействие на неё энергетическим пучком. Зу, нажал на курок. Труба загудела как турбина самолёта и изрыгнула пучок яркого света. В стене образовалось дымящееся отверстие диаметром в полметра. Через пару секунд из неё буквально вывалился курд. Его левая нога была в печальном состоянии, штанина изорвана и вся в крови. "Как же я рад вас видеть! У вас водички случайно не найдётся?" спросил этот горький охотник. Я передал ему фляжку и вскрыв аптечку, стал перевязывать его ногу. "Что с брахноидами, Курт?" обратился к нему Зу. "Кажется, я нашёл потерянные часы с сферой". Отхлёбывая воду, поведал Курт. Дело в том, что когда эти часы останавливаются, то в диаметры по близости километра время замирает, как будто встаёт на паузу. Застывает всё живое, всё, кроме проводников. Так что на нас этот хронометр не действует, с чем вас я и поздравляю. Зу подошёл к отверстию и осветил фонарём темницу, в которой был замурован корт. За стенкой была довольно большая полость, в которой находилась муравьиная матка и огромное количество яиц. «Походу, тебя к обеду ей держали!» — кивнул в сторону королевы брахноидов Зу. «А что за вонь оттуда?» — прикрывая нос, спросил я. «А там запчасти от моих телохранителей лежат!» — спокойно произнес Курт и продолжил. «Бились они самоотверженно! Но разве можно устоять против такого полчища?» Погромсали их ещё в зелёной каверне. Я там засаду устроил у входа. Троису так ждал, пока барахноид появится. И вот он выпал. Я в оптику смотрю и радуюсь. Экземпляров что надо. Башка здоровая, челюсти мощные. Но я его шмяк прямо в сердце. Он обмяк. Я к нему начинаю голову отпиливать. А тут и станы, э, как поползли, сотни две, наверное. Я только и успел в свисток свистнуть. Мои гоблины из электроички как появились, так сразу давай им злапоты отрывать. Битва была, я вам скажу, эпичная. Меня за ногу бандхой схватил, а бойцов моих порвали. Потом притащили меня сюда вместе с кусками братвы и замуровали для пропитания ихней мамаши. А через какое-то время я смотрю, они застыли все. Я один двигаюсь. Тут-то до меня доходить и стало. Что так часы действуют? Значит, рядом где-то они и остановились. Зу, помнишь, ты рассказывал мне о ротшельнике? Да, он живёт неподалёку. А ты случайно не водил к нему правнука мадам Таись и этого горького алкаша? Но ну да, было дело раза два или три. Один раз он даже был с чемоданом. Ват! Он знал, что на земле часы продавать нельзя. Если они встанут, то это может привести к катастрофе. Поэтому припёр их сюда и продал отшельнику. Заключил курд. Господа, а вам не кажется, что тут не совсем удобное место для беседы? прервал дискуссию я. Верно, едем ко мне в лабораторию, там всё и обсудим, заводя гравицикл, предложил Зо. Прогодить к секундочку, выхватывая из гравицикла мачете, произнёс Курт. Он высветил фонарём самого здорового брахноида и отсёк ему бошку. Тот, даже не шелохнувшись, продолжал стоять без головы. Без трофея я не уйду, заявил гордый охотник. Через час, сияющие после души как пятак, Курт, я и доктор Зу пили чай в лаборатории. Рядом на столе лежала голова брахноида. Я подошёл с пиалой чая, чтобы разглядеть трофей поближе. Вдруг голова ожила и резко щёлкнула челюстями. От неожиданности я отскочил и выронил пиалу. Голова свалилась на пол, и словно заведённый капкан, судорожно щёлкнула огромными челюстями и от этих рывков перемещалась по полу. Мы вскачили кто куда, чтобы не остаться без ног. Жуткие судороги головы продолжались минуты 2, потом она стихла. Вот гад, он даже мёртвый опасен, прокартовил Курт, поджав ноги на своём высоком барном стуле. А вдруг она у тебя в электричке оживёт ночью и к тебе приползёт? Решил подшутить я над Куртом. Пройдётся гвоздями к стене, я туда порыбить. Однозначно посмотрел он на меня, приняв сказанное за чистую монету. А пока предлагаю сунуть её в холодильник для лучшей сохранности. Сгенерировал идею Зува, вооружившись каким-то крюком. Никому больше не хотелось брать в руки эту непредсказуемую мышеловку.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 Мы наткнулись на очень древнюю и также заброшенную базу пришельцев. Прочувствуй глубину момента, Жека! Пришельцы на Луне нашли базу пришельцев! Не удержался от иронии Курт. Не Луна, а проходной двор какой-то! Меня и доктора Ро хватил такой азар, что мы немедленно занялись исследованием этой базы. Продолжил Зу, не обращая внимания на Курта. Заброшенная база занимает огромную территорию. Туннели тянутся на многие километры в разные стороны. Там сотни лабораторий, какие-то бункеры, хозблоки, склады, ангары. В общем, всё очень и очень серьёзно. В какой-то момент Ро решил остаться там. Выбрал себе лабораторию и поселился в ней.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 Вот, верно. А это муравейник, где всё застыло. А вот тут вход в заброшенный муравейник, далее база пришельцев и лаборатория, в которой поселился Ро. Вот видите? Встрепинус и Курт. А прямой не более 500 м от лаборатории до муравейника. Значит, часы находится у Ро. И поскольку он не является проводником, То сейчас он тоже в застывшем состоянии. Выдвигаемся немедленно. Произнёс Зу, направляясь к гравициклу, а мы с Куртом последовали за ним. Заброшенный муравейник находился намного дальше обитаемого, но поскольку он пустовал, то его ходы успела свой освещающий семох, что делало путешествие по нему более безопасным и комфортным. Видимо, муравейный архитектор допустил ошибку в расчётах. И по этой причине главный зал их замка находился ниже уровня озера. Вода, проникая сквозь почву, собралась тут в отдельное небольшое озеро. Не знаю, как наказали своего зочаго брахноиды, но по причине сырости им пришлось покинуть своё жилище, чем воспользовались другие формы жизни. Вода в озере светилась от водорослей и рыб, в воздухе порхали светящиеся насекомые, а мох отвоевал любые пригодные поверхности. Но одна деталь делала этот мирок каким-то зловещим. Повсюду виднелись поросшие мхом хитиновые скелеты давно погибших насекомых. Мох пытался прикрыть это кладбище брахноидов. Но острые ноги, мощные челюсти и хищные головы торчали из-под зелёного одеяла, напоминая о тех временах, когда тут царствовала кишащие жуткими тварями тьма. Отдельно впечатляло логово королевы. Огромный хитиновый экзоскелет, окружённый тысячами раскуроченных яиц, из которых росли рассеивающие зелёный свет грибы. Да это прямо последний день Помпей какой-то. Во всю глотку горланил Курт, и пещера отозвалась соткратным эхом. Стенки зала были испичерены отверстиями и сотен ходов. Навигатор посветил нужный, и Зуна направил наш гравицикл прямо в него. Больше часа мы плетали по муравейному тоннелю, как вдруг через какой-то пролом влетели в совершенно другой, огромный тоннель. Это вход в заброшенную базу.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 По я снял ЗУ, совершая очередной поворот. Наконец, мы влетели в огромный ангар, раза в 2 больше, чем лаборатория ЗУ. Профессор припарковал технику и повёл нас к жилому блоку. Везде пахло сыростью и мох, похоже, чувствовал себя тут просто замечательно. Покрывая почти всё оборудование, он здорово дополнял атмосферу запустения. Складывалось ощущение, что обитатели покидали свои котаком бы в сильной спешке. Бардак был неимоверным. Под ногами валялись части каких-то конструкций. Сверху свисали оборванные то ли кабеля, то ли корни, с которых капала вода. Но все капли, словно гирлянды из стекла, зависали в воздухе. Под куполом ангара застылос десяток сверкающих стрекос. Очень странное зрелище. Похоже, часики именно тот. Улыбнулся довольный Курц, смахивая одну из капель воды рукой.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 Профессор немного помедлил, как бы собираясь с мыслями, и продолжил. Однажды мы с доктором Роу нашли в этих катакомбах очень серьёзную дверь с хитрым механизмом. Роу прыгал от счастья, за ней явно было что-то интересное, но вскрыть её нам не удавалось. Материал двери не поддавался даже нашему буру. Мы премучились неделю, но тщетно. Так, да решили, что я займусь усовершенствованием нашего бура у себя в Ангаре, а Ру останется тут и будет разбираться в механизме. Мы не знали, что за той дверью. Но мне кажется, нам лучше сходить проверить, смогли открыть её ро, а потом уже запускать время. Логично, согласился я, помогая Курту поставить тяжёлые часы на стол. А далеко это ваша каморка, папа Карло.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 Внутри было абсолютно темно и холодно. Мох сюда ещё не добрался. Небольшое помещение напоминало промышленный холодильник. Свет отражающий материал стен, частично покрытых инеем, и холод подтверждали эту догадку. Зачем холодильник, у дверь как у банковского сейфа, прошептал я. Что или кого они тут держали? В следующую секунду я увидел ро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 Да и брахноиды всегда уносят все съедобное в муравейник Похоже, тут зверюг какая-то заморожена была и заперта А Ро в процессе открывания двери сначала отключил холодильник Она и подтаяла А когда смог открыть дверь То тут его ждал дико голодный сюрприз Заключил я Поздравляю, профессор! Теперь, кроме жутких брахноидов По вашим тоннелям «Рыскает неведомая инопланетная тварь!» Съязвил Корт. Мы в спешном порядке захлопнули дверь холодильника, который теперь стал саркофагом для останков Ро и привалили ее коробками. Затем, захватив хронометр и не заводя его, покинули опасную базу пришельцев. Не было никакой уверенности, что на эту тварь действует закон остановленных часов. Вдруг она какая-то особенная... И только в Авангаре Курт завёл часы, и остановившиеся было пузыри газа вновь забурлили в лабораторных колбах. Этот хронометр должен всегда быть в сейфе на перекрёстке. Только там он может безопасно храниться, пояснил Курт. Курт, а правда, что при помощи этих часов можно попасть в прошлое? Да, можно, но для этого ещё не хватает зеркала из комплекта. Обычное зеркало тут не работает. А где зеркало? Ума не проложу. После твоего предшественника Жека приходится разыскивать по всем мирам, чтобы собрать все предметы и вернуть в сферу. Курт, надо тебя ещё куда-нибудь на охоту отправить. Глядишь, и зеркало найдётся. Выдал, улыбаясь, Зу.